Глава восьмая. Да скорее же, скорее! возбужденно кричала гордень Дертрому, искусно правившим парой лошадей, запряженных цугом. Они неслись по пыльным пустынным дорожкам Булонского леса. Если вам хочется ездить с такой скоростью, попросите лучше Берти покатать вас на его Пежо», — сухо заметил лорд Харткорт. На лошадях намного приятнее, запротестовала Гордения. Кроме того, здесь чувствуется скорость. Дарки засмеялся. Это только игра воображения, сказал. Я однажды воображал, как лечу на аэроплане. На аэроплане, воскликнула Гордения. Вчера я разговаривал с парнем по имени Густав Ханнель, продолжал Дарки. Он полон решимости побить рекорд Блерио и долететь до Англии в два раза быстрее. «Ты знаешь, Уэйн, в этом что-то есть. Через несколько лет, может статься, мы все станем летать». «Как интересно», — проговорила Гордени. «Я помню, как мы с мамой были потрясены, когда прочитали, что Мсе Блерио перелетел через Ла-Манш. Кажется, французы постоянно придумывают такое, что позволяет им оставлять все страны далеко позади». «Не всегда», — запротестовал Дарти, — «в старом льве еще теплится жизнь». Ты со мной согласен, Лейн? Надеюсь, угрюмо промолвил лорд Хардкорт. Но нам придется признать, что в воздухе французы нас обошли. О, мне так хотелось бы встретиться с Мсье Блерио, сказала Горденни. Кто-нибудь из вас знаком с ним? Ну, я могу представить вас к Густову Хаммелю, а он, в свою очередь, познакомит вас с Блерио, заверил ее Дерти. Есть еще англичанин, который много летал, Клод Грэхэм Уайт. Ты знаешь его, Уэйн? Встречался, ответил лорд Харткорт. Полагаю, времена, когда женщины окажутся в небе, настанут не скоро. Ну что же вы так угнетены? взмолилась Гардени. Если вы будете говорить подобные вещи, я примкну к движению суфражисток и буду бороться за права женщин. «Я в жизни не слышал большей глупости», — сказал Дарч. «Женщины превращают себя в чертовски надоедливые создания. Прошу вас, Гордения, простить меня за подобные слова. Когда ругаются, кричат в парламенте. Это кого угодно заставит устыдиться своей принадлежности к этому полу». «Я сама не собираюсь голосовать», — сказала Гордения, — «но, думаю, женщинами помыкают, во-первых, родители, во-вторых, мужья». У женщины нет возможности самостоятельно принять решение или делать то, что хочет. «Я разрешу вам делать все, что вы пожелаете», — тихо проговорил Дерти. «Вы очень добры», — беспечно заметила Горденни. «Но ведь я не смогла бы поехать с вами сегодня, если бы тетушка сказала нет». «Почему же она передумала?» — спросил Дерти с потрясающим изяществом, объезжавший две стоящие у тротуара машины. «Не могу представить», — быстро ответила она, не имея ни малейшего желания продолжать обсуждать этот вопрос. «Должно быть, потому что женщины непредсказуемы». «Это мы так говорим», — засмеялся Берт. «Я всегда считал женщин таковыми». «А ты, Уэйн?» Казалось, лорда Харткорта разговор совсем не интересовал. Он спросил совершенно о другом. «Что вы думаете о лошадях Берти, мисс Уидон? «Вы согласны, что они великолепно подобраны?» «Конечно», — ответила Горденни. «И думаю, господин Каннингем поступает правильно, что держит лошадей. А не эти шумные, дымные автомобили. Такое впечатление, что у всех молодых людей в Париже есть машины». «За исключением щеголей», — поддразнил лорд Хардкорд Дертрама. «Все настоящие пижоны разъезжают в экипажах и сами правят лошадьми». Этот увидите пару таких же экипажей, соперничающих с Берти, да и лошади попадаются. Прекрасные. Меня вполне устраивает, если меня будут вести наши, — улыбнулась Горденни. Серьезно? Берти был полон энтузиазма. Как же замечательно. Мне так редко делали комплименты в последнее время, поэтому я особо ценю то, что мне все-таки перепадает. Не поощряйте его на смешливой серьезности попробовал настаивать лорд Харткорт. «Если вы не перестанете, ему захочется править шестеркой, а тогда мы ни за что не проехали бы под триумфальной аркой». Горда не рассмеялась. Прогулка доставляла ей гораздо больше удовольствия, чем она предполагала. От сознания, что она, возвышаясь над прохожими, едет в этом модном, высоком, но крайне неудобном кабриолете в обществе двух самых красивых, как она втайне от всех считала молодых людей, и охватывал восторг. Она надела одно из своих самых очаровательных платьев и знала, что розовый креп с ажурными голубыми лентами вокруг шеи, с и талии, очень шел ей. Ее крохотная шляпка, отделанная венком из роз, служила великолепным обрамлением для ее очаровательного личика и только усиливала блеск ее глаз. Она не была бы женщиной, если бы не понимала, что все, кого они встречали на своем пути, оборачиваются им вслед, пытаясь еще раз взглянуть на красивую картину, которую они собой представляли. «Я так счастлива, воскликнула она, и лорд Харткорт, неспособный противостоять столь сильному чувству, звучавшему в ее словах, посмотрел на нее и улыбнулся. «Я начинаю думать, что вам слишком мало надо, чтобы сделать вас счастливой», — сказал он. «Часто именно мелочи могут сделать человека несчастным», — ответила Горденни. «Можно каким-то образом устоять против большой беды и крушения всех жизненных надежд, но мелочи доводят человека до слез». В ее голосе послышалась дрожь, что заставило лорда Харткорта почувствовать себя виноватым. Он был раздражен, что Дарки вынудил его играть роль третьего лица при встрече любовников, однако решил скрыть плохое настроение и быть как можно более веселым. — Ты обязан поехать, — настаивал Дарки. Тебе прекрасно известно, что герцогиня не выпустит из своих когтей, пока у нее не появится надежда, что она будет в твоем обществе. Потом мы что-нибудь придумаем, но в первый раз Вайн, Уэйн... «Будь другом, позволь мне написать этой старухе, что мы оба заедем за горденью завтра утром». «Почему я должен быть нянькой в этом многообещающем любовном спектакле?» — с горечью проговорил лорд Харткор. «Только потому, что без твоей помощи не будет ни романа, ничего-то другого», — продолжал ныть Бердс. Невозможно было не откликнуться на подобную откровенность. И в конце концов лорд Харткорт весело засмеялся и согласился стать тем, кого он называл «третий лишний». Несмотря на это, он опять впал в раздражение, когда вовремя не смог отправиться играть в поло, но увидев сбегавший по ступенькам Хауза Горденью, похожую на вот-вот откроющийся розовый бутон, не мог противиться не столько ее красоте, сколько ее неподдельной радости и счастья, охватившему ее в предвкушении прогулки. — У нас вчера был такой жуткий прием, — щебетала она, — не понимая, почему вы не пришли. — На жуткий прием? — поинтересовался Берт. Вы же не желаете нам зла? — Он не был бы жутким, если бы вы оба приехали, — ответила Горденни. Она совсем забыла о жестокости лорда Хардкорта и о том, что в субботу легла спать в слезах. Она только помнила, что эти два англичанина — ее друзья и единственные люди во всем Париже, с которыми она может позволить вести себя естественно. «Ну и что же сделало его таким жутким?» — спросил лорд Хардкорт своим глубоким приятным голосом. Она обернулась к нему. Если бы я только могла ответить на этот вопрос, — проговорила она, — я сама спрашивала себя, что же не так, и не могла понять. Гости были такими странными, а тетя Лили отправила меня спать очень рано, почти сразу после ужина. Но уж не старайтесь убедить меня, что вы не восхищены этими галантными темноглазыми французами, которые расточают комплименты направо и налево. — решил подразнить ее Дарти. — Всем женщинам нравятся французы, потому что они говорят массу лестных и необычных комплиментов. — Да разве можно им верить? — презрительно воскликнула гордень. Они звучат очень неискренне. — А мои комплименты кажутся вам искренними? — поинтересовался Дарти. — Мне кажется, любой комплимент может привести в смущение, — ответила Гордень. К тому же все французы на приеме были немолоды, и их вид не вызывал никакого волнения души. На ужине был один ужасный человек, я не выношу его. — Кто это? — спросил Дарч. — Кажется, его звали Гозлен, — ответила Гордени. Это уродливо толстый господин, почти лысый, весь какой-то жирный. И вы даже не поверите, барон сказал, что нам с тетей Лили надо быть любезными с ним. — Гозлен, вы говорите, — переспросил лорд Харткорт. Внезапно его голос стал резким. Горденни промолчала, как бы понимая, что проявила неосторожность. — Так его звали? — продолжал настаивать лорд Харткорт. — Да, — с некоторым колебанием ответила Горденни. — Его звали Пьер Гозлен, но кажется, что мне не следовало бы так пренебрежительно говорить о нем. Уверенно с ним все в порядке. — Вам нет надобности творяться перед нами, — сказал Берти с неподражаемым изяществом, и кнутом. — Мы с вами соотечественники и друзья, по крайней мере, я надеюсь на это. И меня очень расстроит, если мы не будем откровенны друг с другом в этой лягушачьей стране. — Расскажите нам, Ансье Пере Гозляни. — Дальше нас, ваши слова, не пойдут. — Мы с Уэйнен... — Не болтунный. — Я не сомневаюсь в этом, — заверила его гордение. — Но, думаю, мне не пристало отрицательно отзываться о гости тети Лили, к тому же о таком важном человеке. Это признак дурного тона и плохого воспитания. — Почему же он такой важный? — поинтересовался лорд Хардкорд. — Не знаю, — уклончиво проговорила гордение. Она не собиралась рассказывать им, как перед ужином барон зашел в малую гостиную и сказал, «Я пригласил на сегодня Пьера Гозлена. Позаботься о нем, Лили. ты ведь знаешь, что он без ума от тебя». «О, опять этот ужасный тип!» — вскричала герцогиня. «Зачем же вы так поступили, барон? Вам известно, как он мне неприятен. Он всегда страшно напивается. После его последнего визита я решила предупредить мажор дома, что для мсье Гозлены меня дома нет. Вы не посмеете сделать это? Приказ прозвучал крайне властно. Пьер Гозлен очень важен, — продолжал барон. Он имеет для меня большое значение, и он раскаивается, совершенно искренне раскаивается, что его поведение доставило вам неприятности. Он объяснил мне, что в последнее время много работал и не успевал нормально поесть, Поэтому вино изумительное и очень дорогое вино, моя дорогая герцогиня, ударило ему в голову. «Меня не интересует его извинение», — раздраженно проговорила герцогиня. «Это отвратительный человечишка. Мне всегда кажется, что, говорит он одно, думает совсем другое. Ко всему у него дряблые и потные руки. И все же я говорю вам, чтобы вы были полюбезнее». — бросил барон. Этот разговор показался сидящей в углу Гордении верхом наглость. «А если я откажусь?» — спросила герцогиня. Она стояла и, гордо вскинув голову, вызывающе смотрела на барона. Вчера вечером она выглядела изумительно, а сейчас мягкий полумрак гостиной скрывал желтоватый оттенок ее кожи и стареющие линии лица. Огромное бриллиантовое ожерелье казалось мерцающим обручем. Платье, искусно скрадывавшее все недостатки, присущие ее возрасту, только подчеркивало достоинство фигуры. Как обнаружила Гордене, облачению в платье предшествовало длительное затягивание герцогини с помощью и вонны и других горничных в корсеты и пояса, оснащенных множеством шнуровок. Барон не ответил герцогине. Она нетерпеливо постукивала атласной туфелькой, что заставляло бриллианты переливаться всеми цветами радуги. — Ну, если я откажусь? — барон приблизился к ней. — Тогда, моя дорогая Лилия, очень медленно, напрочь забыл обо всех формальностях, — проговорил он. Тогда мне придется пригласить его в другое место. В его голосе слышалась явная угроза, и к своему ужасу Гордене увидела, что ее тетушка сжалась, как от удара. Нет, Генрих, нет. Ты не сделаешь этого. Я просто пошутила, я буду любезна с Ягозленом, обещаю тебе. «Вот это хорошо!» — прозвучал победный голос барона. Не успели они вымолвить и слова, как дворецкий торжественно объявил «Мсье Пьер Гозлен». Гордыня сразу же поняла, почему тетушке он не нравился. Он совсем не был похож на француза, а жирный, он скорее походил на лягушонка из «Алисы в стране чудес». Он заскользил по натертому полу, схватил в затянутую белую перчатку руку тети Лили и покрыл ее поцелуями. Простите меня, заговорил он по-французски. Я прошу прощения, я падаю у ваших ног, мадам. Мой близкий друг Гербарон сказал, что вы прощаете меня. Не будем говорить об этом, успокоила его тетя Лили. Вы прекрасны. Да сам ангел, спустившийся с небес, восторг переполнял Пьера Гозлена. «Какой он смешной!» — подумала было Гардене, но, увидев его глаза, вдруг почувствовала, будто потянуло могильным холодом, и по спине пробежали мурашки. «Нет, он зловещий!» — заключила она. Она испытала неимоверное облегчение, когда увидела, что Пьер Гозлен сидит по правую руку от тети Лили, на другом конце огромного стола. Пил он много, но не настолько, чтобы кто-то мог сказать, что он перебарщивает. Гордыня чувствовала, что излучаемое им зло давлеет над всеми присутствующими. Зло исходило не от его слов, от всего его вида. «Он зловещий», — не раз повторяла она про себя. — Я встречался с Мсье Газленом, тихо говорил лорд Хардкорт. — Советую вам не попадаться ему на глаза. Он неприятный, как вы говорите, субъект. — Значит, я не ошиблась, — заключила Гордыня. — У меня было такое чувство, будто в нем есть что-то плохое. — Держитесь от него подальше, — предупредил ее лорд Хардкорт. «Не могу понять, почему он так нравится барону?» — проговорила Гордене, обращаясь скорее к себе, чем к своим спутникам. «Но мне кажется, ему всегда нравятся странные люди». «У вас не возникло впечатления, что они близкие друзья?» — спросил лорд Хардкорт. «Я имею в виду барона М.С. Гозлен». «О, очень близкие!» — воскликнула горденья. Мне показалось, что барон весь вечер проверял, доволен ли мсье Газлен, проявляет ли тетя Лили достаточно заботы о нем. А когда я уходила спать, то заметила, что барон во время танца остановился и передал тетю Лили Газлену. Я тогда подумала, что это не доставит ей особого удовольствия. Она замолчала, ее в ногах ощущение, что она проявила неосторожность. Ей стало интересно, почему лорд Харкорт Так заинтересовался противным, похожим на лягушку французом. Мне не следовало бы все это вам рассказывать, поспешно проговорила она. Забудьте, прошу вас, забудьте мои слова. Конечно, все это не важно, успокоил ее лорд Харткорт, но ощущение, что как раз это и имеет для него огромное значение, не покидало ее. Он стал совершенно другим каким-то настороженным по сравнению с тем, как держался в начале прогулки. Ей показалось, что она перехватила его предостерегающий взгляд, обращенный через ее голову к Дарти. А может, она ошибается? И зачем только она так много рассказала про барона? С чего это им интересоваться гостями тети Лили? Возможно, они не знают, что барон часто навещает ее, И что они в дружеских отношениях? По всей видимости, не знают, решила она. Они проехали через Булонский лес и, наконец, остановились у ресторана, около которого был разбит сад. В саду стояли маленькие столики под зонтами. За столиками сидели посетители и потягивали аперитив. Как красиво! воскликнула Гордения, — Лорд Харткорт помог ей спуститься. Когда они проходили через белые ворота, он заметил старика, продавшего ему гардении для генриетты, которые в конце концов оказались в мраморном бассейне фонтана на площади Согласия.